Глава двадцать седьмая. Трактир на заваленке. На заднем дворе. Атаман, мы очень рискуем, переминаясь здесь на пятках уж столько времени. Пофнуть и нас тут же ему сдаст, коль и прочухает, что ты хотя бы косвенно причастен к гибели княжевого племеша. Пугливо проскрипел высокий, тощий как жертяч человек, нервно кутаясь в видавшие виды полотняный плащ и натягивая одновременно по глубже весь в зафлатках капюшон. А после возирая по сторонам, он продолжил: «Этот взбесившийся рыжий вепрь, видимо, по всему миру городу рыскает в поисках нас. Мне бы не хотелось повторить судьбу Муцеслава и его ухори и Балапа уротибора. Чужое ему некуда, ентов все знают. А уж когда он в ярости, так я вообще бы предпочел находиться от этого огромного зубра как можно далее, желательно во на том желтом полумесяце, что начинает степенно выглядывать из-за облаков». слегка недоуменно возревшись на неподвижно замершего перед ним неказистого человечка с мутными очами, который безмолвно уставился куда-то в даль и казалось периодически повадил носом, будто пытаясь унюхать что-то или кого-то, длинный верзила задачно хрюкнул, не примянув при этом пустить шепту на поветру. Не фунией, Селидар, неодобрительно помочился спустя пару секунд Тихомир. Не перебивай мне запахи важные и прекрати так трескись, как и камыш при урагане. Тактирщик нас не выдаст. Ибо очень боится пофнуть и как за свою жизнь, так и за детишек, и не зря ведь. Бывший главный советник князя мерзко ощерился, впрочем, тут же зло бросив в пустоту. А Емелиан, похоже, выжил, как и Антоний странно. Неужели я промазал? Бывает же, снаровку теряю, засиделся в палатах государевых, а без дел и даром никому не проходит. Ладно, может, сдохнет ещё. И глуто пару коятку ему засадил. начало вечерить. Глава ночного братства, как и условился Давичем Сорсулой, с первым проблеском на небосклоне луны прокрался в обозначенное место и принялся с нетерпением ждать тёмные гости. До этого всегда встречавшийся один на один с горбатой ведьмой, тихомирный этот раз решил взять с собой заместителя, дабы тот воочью смог лицезреть, на кого опирается в своих смелых планах его предводитель. А то зреть мир гражданской ячейки ночных братушек У слухи поползли нехорошие, что вероятно их вожак того куку, -ку, то бишь не соображает уже совсем, чего творит. Вот пущая селедар и поведает остальным членам шайки, что за кошмарно могущественный союзник у них имеется по ту сторону. Главарь разбойников едко осколился, продолжая при этом глубоко втягивать носом воздух. На заднем дворе за валенки располагались небольшая конюшня, паленница, курятник, до да нужник, поджарый землемер. Помощник хозяина таверны, выполнивший у него всю грязную и черновую работу, тот же тихо покинул задорки, предпочитая уедироваться прочь во избежании неприятностей. Пофнутий велел глуповатому служке не мешать вожаку лихадеев вершить свои тёмные дела, ведь трактирщику очень не хотелось словить шело в сердце алькадык. Да и платил ли как бадчику за предоставление тайного места для встреч, вполне себе добро, накинув сверху ещё золотишко за молчание. Посему позотый корчмарь приточил закрыть глаза на мрачных визитёров, здраво решив, что лучше быть подслеповатым, богатым и живым, чем честным бедным до да мёртвым. Но «Ну, что ты шмыгаешь своим хрюкальником так усердно? Не как учит, надеешься? Прозвучавший в тем времени за их спинами скрипучий едкий голос заставил вдрогнуть обоих разбойников. Стремительно развернувшись и одновременно положив ладони на рукоятки кинжалов, Два головореза успели заметить необычную вспышку в нескольких метрах от себя. Перед их удивлёнными физиономиями прямо из воздуха эффектно выплыла матёрая колдуня, заставив огарошенного увиденным солидара поражённо охнуть и сделав пару неуверенных шагов назад, споткнулся об валявшуюся под ногами сломанную оглоблю, до да смачно шлёпнулся на пятую точку. Молоц с ворогом не по самые помидорки, а шлемлённо взвизгнул долговязою душу губ. ведьма настоящая, надеюсь. Между тем Тихомир, пожав мне определённо плечами, не стал уходить от вопроса жутковатой гостьи, про себя недовольно отметив, что тёмной ворожее опять удалось застать его в расплох. Енто тот самый олух, про которого ты мне гутарил при прошлой встрече, Урсула презрительно взглянула на начавшего суматошно перебирать петернями пополшего миллена назад на заднице и так ещё и не пришедшего в себя ошарашенного Селидара. А после перевела взор на нахмурившегося Тихомира. Какой-то он совсем у тебя дурковатый. Впуская орешки, говорит, вот регулярно для мозга полезные, хотя ему вряд ли поможет. Он самый правая рука моя. Не серчай уж на его бестолковость. Я тоже помню, сочти не обгадился, когда ты первый раз пред моими моргаликами изне откуда сиганула. Что там с нашими делами? Тихомир вопросительно уставился на старую ведуню. Всё нормально. Наше время пришло. Ридис дал добро. Мурсула неожиданно загоготала, заставив начавшего было подниматься Селидара по новой и испуганно плюхнуться на копчик. Затем горбатая прислужница Ахремана злобно завыла, а уже спустя секунду другую спокойно прошептала: «Приступая к своей части нашего уговора, я же выполню свою сегодня в полночь. Наконец-то дождались. А что там с нашими условиями, принятыми правителем Асламбией?» не позволила договорить Тихомиру опытнейшая чародейка. Он дал слово: "Только запомни, условия ты будешь своим головотявам ставить, а к владыхе ослямбии с нижежайшей просьбой коленопреклонно обращаться должен. И жели, конечно, не хочешь, чтоб тебя четвертовали прямо там же пред его мглистыми очами?" "Хе-хе, понял тебя", смущённо прокашлял глава ночного братства. "Но нам бы гарантии посерьёзнее". А то мы все видели, чего стоит этого слова. Это был единичный случай. Опять, перебив своего собеседника, Урсула вдруг зарыдала, как дитя, а после изкормчала такую страшную рожу, что Селидарс чел за благо лучше пока мест вообще не пробовать подняться с земли. В этот раз он сдержит обещание, ручаюсь. Самим охриманом поклялся. Теперь еще отбракаться не выйдет. Проворчала уже про себя древняя волшебница. Ну коли так. Тихамир, старец, как не любивший верить на слова, скривил унылую физиономию, впрочем, стараясь особо не показывать своего недовольства, ибо боялся пущей огня разозлить грозную союзницу. До «Да нам ничего другого не остаётся, кроме как довериться тебе. Именно, мой вертлявый дружок, именно, ведьма снова гнусно захихикала. В общем, приступайте. Сегодня непростая ночка, а завтра ещё более весёлый денёк нас ожидает. Так что работаем по плану, не расслабляемся. С этими словами Урсула чего-то невнятно пробурчала себе под нос, взмахнула руками как крыльями. В тот же миг испарившись с глаз леходеев, вылупившихся в изумлении на место, где она только что стояла, алый всполох на мгновение озарил темную подворотню, и лишь едва слышное жужжание большой зеленой мухи, споро полетевшей в сторону княжеского замка, нарушило мертвую тишину, наступившую позади заваленки. казалось даже рысаки с курами и те обмоллили от увиденного а также от тягостного предчувствия неумолимо надвигающейся погибели поднимая свой зад наконец удовлетворённо бросил опасающемуся пошевелиться седорогой тихомир злорадно потирая потные ладошки а заодно всех моих волков оповестить что сбор через час в условленном месте пришло наше время понял атаман худосочный разбойник будто точно ушившись от лунной болезни Тороплев вскочил и стремительно помчался прочь, лишь хляво проверив через плечо. Сделаем